Глава одиннадцатая. Крепость Чирчик. Время для забав закончилось, и Суворов ясно дал это знать. Я успел поспать всего пару часов, кажется, только сомкнул веки, как тут же пришлось вставать. Вокруг стоял невообразимый грохот, все войско находилось в постоянном движении. Вся наша артиллерия, укрепившись на Аккургане и других бреслежащих холмах, вела непрерывный огонь по Ташкенту. От каждого выстрела, а их в минуту происходило от пяти до десяти, вздрагивала земля. Я встал с грязной попоны, отер лицо и отправился разыскивать знакомые лица. Часть наших войск укрыла за холмами в недосягаемости от гарнизонных пушек, а другие обходили город с западной стороны. Может, для начала наведаться к Сувору? Как он себя чувствует? Интересно. Остановившись на мгновение, я осмотрел руку и убедился, что кровотечение прекратилось, а рана начала заживать. Вообще интересно, что в эти суровые времена никто не обращал внимания на болячки, которые там в двадцать первом веке надолго уложили бы любого на больничную койку. Здесь подчас творилось такое, что изнеженным людям будущего даже в голову и не пришло бы. Я видел людей с ампутированными кистями, которые поднимались уже через полчаса после операции и шли запрягать коня. Поэтому я поменял бинты и повесил руку на повязку на груди, а затем отправился дальше по расположению наших войск вдоль городских ворот, благоразумно держась от них подальше. Войска, хоть и находились опасно близко к осажденному городу, пока что получили право на небольшой отдых и с пользой проводили полученное время. Некоторые полки развели костры и жарили мясо свежеразделанных барашков и коров. Другие варили похлебку, третьи спали прямо на земле. Погода, кстати, благоприятствовала сну. Солнце с самого утра начало припекать, предвещая невыносимо жаркий день. В такую жару лучше всего лежать в тенечке, пить прохладный сок и ничего не делать, только спать, обливаясь потом. По дороге я нашел знакомых мушкетеров во главе с капитаном Васи Бурным. Громадный офицер, как всегда, рассказывал про рыбалку. Даже во время похода он умудрился поймать огромных сазанов в сырдарье. Судя по позе Васи, стоявшего с раскинутыми в обе стороны длиннющими руками, он поймал по меньшей мере китовую акулу. «А вот и наш милый шаман-целитель!» — сказал он, завидев меня. «Ты куда пропадал?» — Говорят, летал на на лысую гору. — Ага. Охотился на ведьм, вурдалаков и оборотней, — ответил я, подходя ближе. — Пока ты тут пескариков в луже распугивал. Мы обнялись, как старые друзья, потому что виделись уже давно в Чемкенте, где Вася с товарищами спас мне жизнь. — Ты все продолжаешь искать приключения на свою тощую задницу? — спросил капитан, кивая на мою раненую руку. — Да, видок у тебя неважный. — Судя по тебе... Ты нашел их выше макушки. «Я не ищу. Они сами меня находят», — ответил я, усаживаясь возле походного костра. Мушкетеры угостили меня копченой рыбой и рисовой кашей. По их словам, в этих местах но риса, а ткани для белья очень качественные и дешевые. Я едва успел перекусить, как полк подняли по тревоге. Мушкетерам предстояло идти дальше на запад, в противоположную сторону от города, Почему именно в этом направлении бог весть? Замыслы командования сложены и запутаны. Перекусив, я пошел дальше и вскоре подле гренадерских полков нашел генеральный штаб армии. Своров сидел на большом барабане и уплетал похлебку из котелка. Рядом стояли и сидели генералы, а еще прямо на земле лежала скатерть с незамысловатыми закусками, в основном лепешки и пирожки». «А, вот он еще один, великий воитель», — ворчливо сказал Суворов, увидев меня. «Самый искусный охотник на шпионов. Где же вы были, милостивый государь, когда англичане раздавали новейшие ружья местному гарнизону?» «Я смотрел под каждым камушком, но не нашел их, ваше сиятельство», — ответил я. «А англичане умеют искусно прятаться». «О, это знатные стратегии, не читая нашим дворцовым воякам из Петербурга». Закричал Суворов, Добросев наполовину опустошенный котелок. «Вы видели, какую ловкую западню они нам устроили? Я сам в нее угодил, и надо признать, что мы слишком расслабились в этом походе, считая азиатов слабым звеном. Вот, пожалуйста. Альбионцы предоставили им оружие, и они устроили нам кровавую баню под стенами Ташкента. Вот, смотрите, в город попали только головы наших солдат. Разве этого мы хотели?» Я недоуменно посмотрел на полководца, акушников хмуро пояснил. Под утро враги спустились в ров, отрезали нашим солдатам головы и вернулись в город, повесив головы на пике в качестве военных трофеев. Не хватало еще, чтобы они построили из них пирамиду, по примеру своего предка Тамерлана, — вскричал Суворов и вскочил с места. Догадка, лукавка, лживка, ослабка, страшилка. Вот причина нашего поражения. Действовали слишком медленно, слишком робко, слишком неразумно. Я заметил среди генералов Берга, стоявшего с низко опущенной головой. «Откуда же мы, знали про ружья аглычан?» спросил Багратион, тоже глянув на генерала. «Хорошо, что у них пушек нет аглычских. Тогда нам всем был бы...» Он добавил слово на грузинском, явно непечатного свойства. «Да это не вы, а я виноват, командующий походом!» – закричал Суворов, бегая туда-сюда перед скатертью. Затем полководец остановился, как вкопанный, оглядел всех присутствующих и сказал «Господа, мы должны сегодня же взять Ташкент». Другого от него и не ждали. Само собой, чтобы стереть позор поражения, нужен был крупный успех. Но кто же думал, что Суворов потребует взять за один день крупнейший город всего региона? Впрочем, для героя Измаила и Праги это дело наверняка не казалось непреодолимым. Генералы переглянулись и промолчали, а военачальник продолжал. «Господа, я повелеваю. Князь Петр с двумя полками должен немедленно выехать на подмогу графу Николаю Каменскому на крепость Черчик, генералам Милорадовичу, Бергу и полковнику Абрамову блокировать город с востока и готовить пять колонн для штурма». Генералу Витгенштейну и полковнику Резунову блокировать город с запада и юга, готовить три колонны для штурма, артиллерии вести непрерывный огонь, не щадя пороха, все припасы потом возьмем в городе. Штурм назначаю рано утром, с Божьей помощью и храбростью солдат. Отдав приказ, полководец оглядел всех и убежал в припрыжку к войскам, сопровождаемым адъютантами, составлять письменное распоряжение. Я вздохнул с облегчением, довольный, что в этот раз на мою долю не выпало поручений, и тут кто-то коснулся сзади моего плеча. Я обернулся и увидел перед собой Кушникова. Я почувствовал, как довольная улыбка сползает с моего лица. «Виктор, командующий поручил вам сопровождать князя Багратиона в его поездке к крепости Черчик. Есть сведения, что среди тамошнего гарнизона видели агентов англичан, и вы можете их опознать». Ох уж эти мифические агенты англичан! Неуловимые, как призраки, вездесущие, как мухи. Удастся ли мне когда-нибудь их поймать в конце концов? Или Суворов просто хочет засунуть меня в самые горячие точки, чтобы проверить, насколько я живуч? Но делать нечего. Не ослушаться же военачальника, особенно после его приказа по войскам. Передайте Александру Васильевичу, что я с большим удовольствием «Прогуляюсь в крепости в компании князя Багратиона», — ответил я. «Вот только подготовлюсь немного и сразу поеду». «Князь Петр Иванович уже выезжает», — адъютант кивнул назад, и, оглянувшись, я увидел, что генералы и в самом деле разбежались в разные стороны выполнять распоряжение командующего. «Ничего, я его как-нибудь нагоню», — сказал я, повернулся снова к Ушникову, но его тоже след простыл. В следующие 40 минут, пока я разыскал Смирного и набрал боеприпасов к своему ружью, все войско и так беспокойно кружившее вокруг города, пришло в еще большее движение. Я потерялся, и никто не знал, где находится крепость Чирчик. Тогда я начал пробивать дорогу на восток, пометуя, что укрепление находится в той стороне. Мне пришлось вырваться из потока солдат, чтобы идти свободно. Затем я наткнулся на полк мушкетеров, И, приглядевшись, заметил знакомые лица. Капитаном был, само собой, Вася Бурный. — Ну, как? Ты тоже идешь с нами на рыбалку? — спросил он. — Говорят, на юге в реке полно рыбы. По ней можно прям ходить по воде. — Это ведь приток Яксарта. — Рыбы полно. Да только она зубастая и кусачая, — ответил я и похлопал по штуцеру. — Вот моя удочка. Буду ловить на нее. Поскольку мушкетеры шли пешком, мне верхом на коне было легко идти рядом с ними, я умудрился разобрать ружье и очистить его от пороховых нагаров. Мы пересекли реку и оросительные каналы, по которым вода шла в город. Дальше мы пошли по узкой дороге на юго-восток. Впереди и сзади шагали пешие полки, а на южном фланге ехали казаки. С другой стороны сверкало русло реки Черчик. Солнце поднялось к зениту, дорога нещадно болилась, и я подумал, что Суворов выбрал самое неподходящее время для атаки. Сейчас бы нырнуть в реку и плавать до изнеможения, до усталости в мышцах, наслаждаясь прохладной водой. Но тут вдали, где за верхушками деревьев виднелись стены и крыши домов, поднялись клубы дыма, и я понял, что купание откладывается». С головы колонны загрохотали барабаны, призывая двигаться быстрее. Казаки бросили коней в галоп, почти скрывшись в поднятой пыли. «Готовься!» – заорал Вася, и мушкетеры зашевелились. Я ударил смирного пятками, и конь помчался вперед. «Эй, колдун! Удачной тебе рыбалки!» – крикнул мне Вася вслед. Я не ответил и продолжал мчаться вдоль колонны, а с другой стороны мерно текла река. По берегам росли деревья с трепещущей листвой. Впереди забухали пушки, и смирные поджалуши. Скорее Вскоре я поднялся на невысокие холмы и увидел, что наши войска окружили крепость на холме. Рядом величаво катила свои волны река Чирчик. Наши пушки вели навесной огонь по укреплению, ядра перелетали через стены и падали внутрь. Из крепости валил черный дым, видимо, горели дома. На стенах чернели головы защитников, они полили по нападающим из ружей. Напор атакующих войск был слишком силен, стены слишком низкие, а обороняющиеся, как я сразу заметил, вели огонь из старых ружей, а еще метали стрелы из луков. Англичане со своими новинками сюда еще не добрались. Я мог бы спокойно возвращаться обратно к Ташкенту и спать на своей старой попоне». Вряд ли здесь найдутся чужеземные согледаты. Но назад я, конечно же, не поехал. Неподалеку от крепости я увидел группу всадников, среди которых узнал Багратиона и других офицеров. А еще среди них затесался Юра, забинтованный головой. Я помчался к ним и по дороге скакал мимо пушек. Одно из орудий рявкнуло изо всей силы и смирно шарахнулся в сторону. Я чуть было не вывалился из седла, но успел ухватиться за поводья. Офицеры обернулись ко мне, заметив резкое движение, и Юра усмехнулся. Вот он, ловец нашпиков, закричал он. Теперь вы пустите меня в крепость? Нет, я сказал, закричал Багратион во весь голос. Уйди отсюда, не мешай. А чего там мешать-то, продолжал спорить упрямый Юра. Сейчас крепость пойдет, а я хочу прийти оттуда с головами нехристей и преподнести их Суворову в подарок. Но Багратион его не слушал и глядел на стены. Я обернулся и тоже увидел, как наши солдаты один за другим залезали на стены, преодолевая слабое сопротивление защитников, стреляя в них в упор и рубя саблями. — Эй, хватит, прекраты! закричал Багратион, обернувшись к артиллерийской роте. — Сейчас рыбата залезут в крепость! Ребята и в самом деле лезли, причем не прекращая. Полки подходили и сразу бросались на стены. На стенах появилось все больше и больше наших солдат, а гарнизонных войск становилось все меньше. Рядом с Багратионом я заметил незнакомого мне генерал-майора, скорее всего, это и был Каменский. Сравнительно молодой, еще человек 30 лет, с густыми темными волосами и овальным лицом. Он до этого командовал арьергардом, и я редко видел его в окружении Суворова. «Ну все, готово. Крепость наша», — сказал офицер. «Можно доложить его сиятельству о взятии». Не успел он произнести это, как горизонт на юге заклубился от густой пыли. Поначалу это заметили немногие, но затем командование обратило внимание на странную завесу, причем это явно не пыльные бури. «Кто бы это мог быть?» – спросил Каменский, вглядываясь вдаль. «Он теперь не торопился отправить вестового к Суворова о победе? Наши или чужие?» «Казаки?» – наверное, этот предположил Багратион. «Мой приятель Уваров стоял, молодецкий под боченеси, держась за рукояти сабель. У него было орлиное зрение, и сейчас он сказал – это вражеская конницы. Такие же напали на нас в пустыне». Багратион сейчас являлся командующим, и он приказал развернуть казачий и мушкетерский полк навстречу наступающим с юга врагам. Кроме того, артиллеристы также. «Ох, наконец-то я повеселюсь!» — закричал Юра, вскочил на коня и поскакал вместе с казаками отражать натиск неприятеля. Никто и не успел его остановить, потому что события разворачивались дьявольски быстро. Подкрепление для защитников крепости оказалось весьма солидным. По меньшей мере с десяток тысяч конных воинов, если не больше. Они вырвались из туч пыли и закрыли все близлежащие холмы, прижимая наши войска к реке. Напор был так силен, что казаки после короткой схватки вынуждены были отойти назад под защиту пехоты. «А затем начали бить наши пушки». Смирный подо мной то и дело прядал ушами от грохота канонады. Я же глядел, как ядра ударили сначала перед вражеским строем, а затем попали прямо во всадников противника, проломив в нем глубокую колею из перемешавшихся между собой людских и конских тел. Вражеское наступление на миг остановилось, а потом почти вся конница бросилась на артиллерию. «Нам повезло!» что рядом оказались мушкетерские полки, в том числе отряд моего товарища Василия Бурного. Они выстроились в коре и сначала разрядили в наступающего врага ружья, а потом ощетинились штыками. Со всего маху вражеские всадники напоролись на небольшие плотные прямоугольники, стоявшие посреди холмов. Часть конницы сумела просочиться в промежутке между коре и поскакала дальше, стремясь любой ценой пробиться к пушкам. На их пути как раз осталось и командование этим корпусом, то есть Багратион, Каменский, а также их небольшая свита из адъютантов и казаков, ну и, конечно же, я. К тому времени я уже успел выстрелить пару раз, а затем закинул бесполезный в конной схватке штуцер за спину и достал саблю. Вот когда я пожалел, что так и не удосужился изучить искусство конной рубки в достаточной мере. Враги налетали на нас, подняв тучи пыли, командующие с другими офицерами поскакали на них вперед, стремясь вступить во встречный бой. Я тоже послал Смирного вперед, крича во все горло, и все равно ничего не слыша из-за шума и грохота царивших вокруг. В этот миг я совсем забыл о раненой руке и крепко держал ею по воде, а правой отбивал удары вражеских всадников». Чуть спереди и сбоку, сквозь пыль и мечущихся противников, я видел мундиры Багратиона и других наших бойцов, отчаянно орудующих саблями. Не знаю, сколько продолжалась схватка, но я умудрялся только отбивать удары, направленные на меня. Впрочем, враги отступили довольно быстро, потому что наша пехота успешно отразила штыками их натиск. Потом каре, сохраняя строй, подались назад, чтобы расправиться с просочившимися в тыл садниками, и они молниеносно разбежались. Я увидел пыльное загорелое лицо Василия и помахал ему благодаря за помощь. Из нашей группы офицеров почти никто не пострадал, только Каменский и еще несколько помощников командующего получили легкие сабельные удары по плечам. Крепость Чирчик к тому времени полностью попала под наш контроль, Садники отъехали на юг за холмы так же быстро, как и появились, и начали там перестраиваться. Ко мне подъехал Юра, покрытый пылью и кровью, к счастью, не своей. Судя по твоему довольному виду, ты успешно прогулялся на холмы с казаками, спросил я его. Товарищ хотел ответить, но затем уставился мне за спину и изменился в лице. Что это он там разглядел? Высадку инопланетян? Опасаясь снова увидеть появление э-купола, я обернулся назад и замер от удивления.